Алекс Найт. Наемница и драконий военачальник. Пролог. Роданя душили, пока невидящий взгляд скользил по строчкам пугающего письма. Твоя сестра у нас, на батом звучало в мыслях. Тихо выругавшись, я скомкала бумагу и замахнулась намеренная выбросить ее в ближайшую лужу, но быстро помнилась. Заставила себя выдохнуть. Расправила письмо и убрала его в карман брюк. Такими вещами лучше не разбрасываться. Сожгу в комнате. Все равно я помню его наизусть. Слезы застилали взор. Растерев веки, я вышла из-под навеса гостиницы и подставила пылающее от гнева лицо под прохладную морозь дождя. Небо потихоньку очищалось. Установился штиль. Значит, завтра после обеда можно двинуться в путь. Тем более, дорогу не успела размыть. Только опасно это. Твари выбираются из своих нор из-за ненастной погоды, выходят в города и очень любят нападать на одиноких путников, вроде меня. Но ничего, справлялась и не с таким. Грязь хлюпала под подошвами сапог, пока я бродила под дождем в пределах света фонарей. Ненастью вечера соответствовало настроению. Внезапно слуха коснулись звуки спешных шагов, шелеста листвы и рычания. Кто-то бежал к гостинице. Медленно вытянув меч из ножен, я двинулась на источник звука и приблизилась к забору. Дощатому, но крепкому и высокому. Гостиница находилась на границе с серой зоной. Здесь иногда появлялась нежить и даже порождение мглы. Я отыскала щель между досками в заборе и припала к ней, выглядываясь в темноту леса. Именно в этот момент на очищенную от растительности площадку выбежал мужчина. Он споткнулся, рухнул в траву, но тут же перевернулся и выкинул руку, отталкивая потоком магии, бросившаяся к нему порождение мглы. проклятие Выдохнула я, отступая от забора, и подкинула себя в воздуху давкой. Прохладный ветер ударил в лицо от быстрого перемещения. Я приземлилась на размытую дождем землю и рванула в атаку на следующее показавшееся порождение. Черная шкура блестела от слизи. Взгляд, горящий желтым светом глаз, искал жертву на ужин и нашел ее в моем лице. Тварь оскалила начинённую клыками пасть. Развернувшись на месте, я ударом наотмашь снесла голову по рождению. Следующего монстра запустила метательным кинжалом. Тварь скинула голову с торчащей из его лба рукоятью оружия. Мне оставалось преодолеть оставшееся расстояние до порождения и прекратить его страдания. Голова твари с глухим стуком рухнула в грязь. Стало тихо. Я замерла, прислушиваясь к звукам вокруг. Но лишь раздавался шелест капель и прерывистое дыхание незнакомца. Нос щекотала вонь крови порождений. Еще раз оглядевшись, я сорвала широкий лист с куста, вытерла им меч, после чего отправила свое верное оружие в ножны и только потом обернулась к мужчине. Он так и лежал в грязи. Широкая грудь вздымалась от тяжелого дыхания. Капли дождевой воды в вороных прядях волос и короткой аккуратной бороде. Он тоже рассматривал меня. В светлых глазах застыло неверие наравне с несоответствующим ситуацией весельем. «Ты настоящая?» — хриплым после бега голосом обратился он ко мне. «Была настоящей». Я хлопнула себя по бедрам в подтверждение и направилась к нему. На поясе его были пустые ножны. Похоже, он потерял свое оружие, зато пользовался магией. Присмотревшись к его ауре, я мысленно выругалась. Дракон. Чистокровный и потому сильный. Стихия земли. Вот только ему явно досталось. В рисунке ауры виднелись прорехи. Видимо, он слил прилично резерва, чтобы вырваться из леса. Но откуда он? Там же ничего нет. Разве что железная дорога в десяти километрах на юг. Но не мог же он вывалиться из вагона? Или мог? От Откуда вы? Что с вами случилось? Я с опаской приблизилась, готовая отразить возможную атаку. Обоняние Коснулся сильный запах крови. «Вы ранены?» «Да, помоги мне». Он протянул мне руку. «Высокородный, даже не спрашивает, а говорит, что делать. Надо было оставить его на корм по рождениям. Но ведь я не могла так поступить. Я не убийца, но скоро придется ей стать». «Хорошо», поджав губы, Я присела и позволила мужчине перекинуть руку через мои плечи. Пока смотрела на него сверху вниз, он казался не таким огромным. Но как только поднялся, выяснилось, что он выше меня почти на две головы. Стало не по себе. Коротко выдохнув от боли, он чуть нагнулся, но тут же выпрямился. «Идемте к гостинице», — я потянула мужчину к забору. «Как вас зовут?» — внезапно спросил он. «Хотелось бы промолчать». «Мэл!» — буркнула я. «Сэм!» — он пронзительно заглянул в мои глаза. «Я рад нашей встрече, Мэл!» «А я не очень. Вы грязный и тяжелый». «Придется потерпеть, Мэл!» — хохотнул он и снова задохнулся от боли. «Вы же меня не бросите, иначе бы не ринулись спасать» а еще вы наглый закончила я вызывая у него смешок угорараздило же спасти дракона